«По-моему, я ни разу в жизни не надевал бронежилет», — сказал Валандер, — «разве что на учениях». «Жилет поможет при условии, что он станет стрелять из того же оружия», — заметил Мартинсон. «Беда только в том, что он целится в голову». Мартинсон был прав. Валандер из машины позвонил в полицию и напомнил, что кроме жилетов понадобятся и каски. Они остановились неподалеку от центрального входа в отель. «Фамилия метрдотеля Орловский», — напомнил Мартинсон. — Я с ним встречался, — сказал Валандер. Орловский очень удивился их появлению. Это был высокий, хорошо сложенный мужчина, лет 50. Он ждал их в вестибюле. Валандер решил сказать все, как есть, не утаивая. Они прошли в ресторан, где полным ходом шли приготовления к вечернему празднику. — Для экономии времени, — сказал Валандер, хорошо бы найти кого-то, кто знает отель как свои пять пальцев, и мог бы показать его Мартинсону. Орловский подозвал одного из официантов, который как раз расставлял на столах приборы. Он здесь работает двадцать лет. Официант по фамилии Эмильсон немало удивился, когда услышал, что от него требуется, но промолчал и знаком пригласил Мартинсона следовать за ним. Ваундер объяснил Орловскому ситуацию, не вдаваясь в подробности, но достаточно детально, чтобы метр Дотель понял серьезность положения. А может быть, стоит отменить празднование? Встревожно спросил Орловский. Может быть, и стоит. Но не раньше, чем мы оценим ситуацию и поймем, сможем ли мы обеспечить защиту гостей и персонала. Валдер попросил показать ему, как будут рассаживаться приглашенные. Попросил список имен. Должно было присутствовать 34 человека. Он. Медленно обошел зал ресторана, пытаясь представить себя на месте Оке Ларстома. Откуда-то он появляется, причем загодя, подготовив себе путь к отступлению. Вряд ли он собирается уложить 34 человека. Но, как бы то ни было, ему придется подойти к столу достаточно близко. У Валандера появилось еще одно соображение. «Сколько официантов обслуживает ужин?» — спросил он. «В общей сложности шесть. Все работают здесь? Или кого-то пригласили со стороны?» «Один приглашенный. Кто?» Как его зовут? Орловский махнул рукой в сторону стола. Его зовут Лейде. Вон он. Вон тот, у торца. Его обычно приглашают на большие мероприятия, когда своих не хватает. Ваундер посмотрел на маленького плотного человечка лет 65, проверяющего бокалы на свет. Позвать его? Валдер отрицательно покачал головой. А повара? Гардеробщик? Бармен? «Эти все у нас в штате. В отеле есть гости?» «Несколько немцев. Две семьи с детьми. Никого больше вечером быть не должно?» «Зал заказан целиком. Кроме обслуживающего персонала будет только администратор». «Если это Хальгрен, то я его знаю», — сказал Валандер. Орловский подтвердил. «Да, именно Хальгрен». Из кухни появились Мартинсон и официант. Эмильсон вернулся к своим обязанностям — У Валандера мелькнула мысль не снабдить ли официантов и поваров бронежилетами и касками, но тогда Ларстом тут же все поймет. У Валандера вдруг появилось чувство, что Ларстом находится где-то поблизости и наблюдает за отелем. Это и был самый трудный выбор. Увидев вооруженных полицейских, Ларстом отложит выполнение своего плана. Первая часть задачи — помешать ему совершить убийство — будет выполнена, но он... Уйдет, причем на этот раз поймать его будет еще труднее, если это вообще окажется возможно. Валандер хотел заманить его в ресторан. Он должен его взять, но до того, как кто-то успеет начать стрельбу. Мартинсон с помощью Орловского нарисовал план. Все входы и выходы, зал ресторана, туалеты, кухня. В голове у Валандера постепенно созревал план. Времени было очень мало. Валандер и Мартинсон вернулись в управление полиции. Там сказали, что подкрепление из других округов уже на подходе. «Анбрид Хёглунд», — привлекла Лизу Хольгерсон и действовала очень быстро и толково. Валандер положил набросок Мартинсона на эпидиоскоп. «Все очень просто», — сказал он. «В какой-то момент Ларстом должен проникнуть в отель». Значит, здание надо окружить, но по возможности так, чтобы он этого не заметил. Понимаю, что это довольно трудно, но попытаться стоит, иначе мы его спугнем. Он огляделся. Никто не возражал. Если он все же каким-то образом пройдет наружное оцепление, второй эшелон ставим в ресторане. Мое предложение. Мартинсон и Ан Брит изображают официантов и делают вид, что помогают с обслуживанием. В бронежилете и каске? Язвительно поинтересовался Мартинсон. Если он все же пройдет в зал ресторана, надо брать его немедленно. Поэтому все выходы, кроме того, что ведет вестибюль, должны быть закрыты. Сам я буду все время ходить туда-сюда, как никак никто, кроме меня, его не видел. Валандер замолчал. Что делать, если он появится? Наружное цепление должно сообщать обо всех подозрительных личностях на подходе к отелю. Я тут же пытаюсь его опознать. Если это он, мы его берем. Пытается уйти, стреляем на поражение. А если он войдет в отель? «На этот случай у вас есть оружие». Валандер начал всех торопить. Времени уже почти не осталось. Стали появляться незнакомые Валандеру полицейские. Было уже шесть часов. Прежде чем закончить оперативку, Валандер сказал, «Ни в коем случае нельзя упускать из виду, что он может опять нарядиться женщиной. Другой, не Луизой. Другой парик, другой макияж. И, наконец, он может вообще не появиться». «И что тогда мы делаем?» «Тогда мы спим до утра». Это, мне кажется, необходимо всем без исключения. В начале восьмого все были на месте. Мартинсон и Анбрид переоделись. Ваундер критически их осмотрел, официанты как официанты, и ушел в комнату за стойкой администратора. У него была радиосвязь со всеми группами, задействованными снаружи, и с теми, кто находился в кухне. Ваундер нащупал в кармане пистолет. Начали прибывать гости. Анбрид была права, — подумал он, — очень много молодых лиц. Возраста Иса Эденгрен. все разодеты, все веселые. Радостный смех заполнил вестибюль и зал ресторана. Ларстом сбесился бы, — подумал Валлендер. Он ждал. Восемь часов. Все спокойно. Он то и дело разговаривал с наружной группой. Никто подозрительный не появлялся. В 23 минуты девятого его вызвали с Улица к югу от отеля. Какой-то человек остановился на тротуаре и всматривается в окна ресторана. Ваундер кинулся туда, но увидел только спину. Один из полицейских опознал его. Это был владелец обувного магазина. Ваундер вернулся за стойку.